Это должно было его еще более обеспокоить. Я вернулся в бар к ожидавшему меня сэндвичу. Забегаловка постепенно заполнялась народом, и какой-то здоровяк с плечищами, которым позавидовал бы любой штангист, двинул меня локтем, пока я откусывал бутерброды. Я хотел было нанести ответный пинок, но вовремя взглянул на лицо моего обидчика. Сердце мое ёкнуло, а сэндвич едва не выпал из рук. Это был сержант Карл Лазидер. Он наклонился, сверя поглядя на бармена и пытаясь громким стуком по стойке привлечь к себе внимание. Первым моим поползновением было улизнуть по-тихому в машину,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 Не слишком торопясь, я поехал к бару Бенна, и только тогда, когда я поставил машину в гараж, а сам спустился в убежище, пусть мой обрел свою нормальную чистоту. Я позвонил Бенну. «Можете мне уделить минутку?» «Не сразу. чей час устроит «У меня сейчас самая зоопарка». Я согласился, повесил трубку,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 Вы меня еще помните? Конечно же. Мне показалось, что она рада моему звонку. У вас есть что-нибудь новое о Фрэнке, мистер Сайден? Пока ничего, но я не теряю надежды. Кстати, я забыл вас спросить одну штуку. Фрэнки когда-нибудь упоминала о миссис карнели Иван Блейк? Естественно. Естественно. Ведь Фрэнки позировала для портрета миссис Ван Блейк. А вы не в курсе дела, Хартли писал в доме Ван Блейков? О, так вы и об этом знаете. Ну, слышу, слышу, краем уха.